Но тот сказал, — Ты погрузил палец в колодец. На этот раз я так уж и быть прощаю тебе, но смотри. Берегись, чтоб больше ничего в него не попало. И вот на ранней заре сидел мальчик снова у колодца и его сторожил. Но заболел у него опять палец, и он провел рукой по голове и упал невзначай один волос в колодец. Он быстро вытащил его оттуда, но волос стал весь золотой. Явился железный Ганс. Он знал уже все, что случилось. «Ты уронил волос в колодец?» — сказал он. «Я прощаю тебе и на этот раз. Но если это случится и в третий раз, то станет колодец нечистый, и тебе нельзя будет у меня оставаться». Сидел на третий день мальчик у колодца и уж пальцами шелохнул, а он болел у него еще очень сильно. Стало ему очень скучно, и он начал разглядывать себя в водяном зеркале. При этом он все больше и больше наклонялся вниз, захотелось ему заглянуть себе в глаза, и вдруг упали его длинные волосы в воду. Он быстро поднялся, но все волосы на голове стали вдруг золотыми и засияли, как солнце. Можете себе вообразить, как бедный мальчик испугался? Вытащил он с кармана платок и обвязал им голову, чтоб лесной человек ничего не заметил. Но железный ганс пришел, зная уже все, и сказал. — А ну развяжи платок. И рассыпались золотые волосы у него по плечам. И как мальчик не оправдывался, ничего не помогло. Ты испытаний не выдержал и оставаться тебе здесь больше нельзя. Ступай странствовать по свету, и ты узнаешь тогда, как в бедности живется. Но так как сердце у тебя не зло, и я желаю тебе добра, то я позволю тебе вот что. Когда попадешь ты в беду, то ступай в лес и кликни. Железный ганс! И я приду к тебе на помощь. Могущество мое велико. Больше, чем ты полагаешь, а золото и серебра у меня вдосталь. Покинул королевич лес и пошел по дорогам и нехоженным тропам все вперед и вперед, пока, наконец, не пришел в большой город. Стал он искать там работы, но найти ее никак не мог, да и обучен он ничему не был, чем мог бы прокормиться. Наконец отправился он в замок и спросил, не возьмут ли его там на работу. Придворные не знали, какому делу можно было его определить, Но мальчику им понравился, и они велели ему остаться. Взял его, наконец, к себе на работу повар и велел ему дрова и воду носить да заловы гребать. Однажды, когда под рукой никого не оказалось, велел повар ему отнести кушанье к королевскому столу. Мальчику не хотелось показывать своих золотых кудрей, и он своего поварского колпака не снял. А к королю в таком виде никто еще ни разу не являлся, и он сказал... — Если ты являешься королевскому столу, должен свой колпак снять. — Ах, господин мой король, — ответил ему мальчик, — я никак не могу, у меня вся голова в струпьях. Тогда велел король позвать повара, выбронил его и спросил, как же он смел такого мальчишку принимать к себе на работу, и приказал его тотчас прогнать. Но повар мальчика пожалел и обменял его на садовничего ученика и должен был теперь мальчик в саду деревья сажать, поливать их, мотыжить, землю копать и терпеть стужу и зной. Однажды летом работал он один в саду, а день был жаркий, и вот снял он свою шапочку, чтоб на ветру освежиться. Но засияло солнце на его волосах, и они так засверкали, заблестели, что упали лучи в спальню королевы, и она вскочила, чтоб поглядеть, что это такое. Увидела она юношу, и окликнула его. — Паренек, принеси мне букет цветов. Надел он в торопях свою шапочку, нарвал простых полевых цветов и связал их в букет. Когда он подымался по лестнице, его встретил садовник и говорит. — Как ты смеешь нести королевне такие плохие цветы? Скорее нарве других, до да самых красивых, душистых! — Ах, нет, — ответил юноша. — Полевые цветы пахнут сильнее. Они ей больше понравятся. Вошел он в комнату королевны, а она и говорит. «Сними свою шапочку, тебе не гоже передо мной в шапке стоять».